Издательство Бомбора. Океан книг. Правки, деньги, два ствола. Как работать с клиентом, вести переговоры и быть богатым творцом. Максим Ильяхов, Михаил Розов. О чем и для кого эта книга? Эта книга для тех, кто зарабатывает творческим трудом. Писателей и редакторов, художников и дизайнеров – фотографов и ретушёров, визуализаторов и архитекторов, композиторов и звукоинженеров, а также для портных, организаторов праздников и даже турагентов. В общем, она для всех, кто создает что-то на заказ, контактирует с клиентом, получает правки, а потом гонорар. Наша цель такая, чтобы на этой работе вы меньше уставали и больше зарабатывали. Под «меньше уставали» мы понимаем много всего. Меньше правок, чтобы проекты шли по графику и не растягивались бесконтрольно, чтобы в проекте внезапно не появлялись новые люди со своим мнением, чтобы работа шла спокойно и планомерно, без ночных смен и отказа от выходных. Тоже с деньгами, чтобы вы уверенно могли назначать более высокую цену, которую клиенты готовы будут платить, чтобы вам можно было не сравнивать свою цену с чужими, чтобы вам были рады платить больше. Идеальная картинка такая. Вы работаете без надрыва, ваш труд достойно оплачивается, у вас очередь из клиентов, из которых можно выбирать. Чтобы прийти к этой цели, нужно заниматься клиентским сервисом. В русском языке это ругательное слово, но именно за хороший сервис ваши клиенты готовы платить и ждать в очереди. Главное заблуждение, с которым мы будем бороться в этой книге, что творческая работа устроена так же, как покупка товаров в магазине. Мол, есть рынок, на нем справедливая рыночная цена, низкая. И она привязана к вашим трудозатратам. А раз так, то путь к высоким гонорарам лежит через бессонные ночи и нечеловеческую нагрузку. Это заблуждение, из-за которого творцы жертвуют здоровьем и личной жизнью. Это не наш с вами путь. На самом деле творческая работа больше похожа на экспедицию, где вы можете стать гидом-проводником. В книге используется термин «начальник экспедиции». В этой роли важно доверие, репутация, опыт, умение влиять на людей и вести их за собой. Таким людям платят много, а торг с ними неуместен. С правильным клиентским сервисом вы можете зарабатывать в 10, в 100 и даже в 1000 раз больше, чем в среднем по рынку. Но для этого нужно перестать думать о своей работе как о помидорах на рыночном прилавке и начать видеть себя в новой роли – партнера, союзника и проводника. Подходить к этой роли мы будем с трех сторон. Коммуникация. Как вы общаетесь с клиентом, разбираетесь в задаче, работаете с замечаниями и строите отношения с принимающими решения. Управление. Как вы планируете проект и ведете его. Что делаете, когда план срывается? Деньги и документы. Как вы обосновываете свою цену? Как составляете договоры и акты? Что вы знаете о юридических рисках и защите интеллектуальной собственности? А еще в самом начале разберем основные заблуждения о клиентской работе. Это нужно для сонастройки и создания общего культурного фона. В конце разберем распространенные проблемы и конфликты. Все вместе даст целостное представление о том, как работать с клиентом, чтобы он хотел платить вам много и долго. В книге не поднимаются вопросы вашего непосредственного ремесла, как писать тексты, делать фото и так далее. Чтобы быть богатым творцом, не нужно быть лучшим ремесленником. Нужно быть достаточно хорошим. Будем считать, что вы уже достаточно хороши, чтобы компетентно решать поставленные задачи кто мы такие. Максим Ильяхов, писатель и редактор, работал главредом в тиньков журнале, журналах код и Кинжал. Среди широко известных клиентов Госуслуги, Ростелеком, Дептранс Москвы, Политехнический музей, Дода Пицца, МТС, Яндекс и ВК. Вне клиентской работы известен за книги-бестселлеры «Пиши, сокращай». Ясно, понятно новое правило деловой переписки и большую книгу о соцсетях, а также за сервис «Главред» и проект «Говорит государство». Как главред и стратег работает в агентстве «Палиндром». Миша Розов, основатель и дизайн-директор студии «Пинкман», входит в топ-5 дизайн-студий России. Самые известные клиенты – Т-Банк, ВТБ, ОТП-Банк, промсвязь банк Промсвязьбанк, Яндекс ⁇ Еда ⁇ Газпром Нефть и Газпромбанк, X5 ⁇ Сбер ⁇ и застройщик ⁇ Самолет. С 2020 года Миша готовит новых дизайнеров в учебном центре Вонаби. Через его школу уже прошли тысячи творцов. Сам Миша работает дизайнером с 2002 года и практикует до сих пор. У него есть еще одна мультимедийная студия с фокусом на рынок Европы и США. Эта книга родилась так. Жена Максима, Ира Ильяхова, модерировала эфир в «Воннаби», на котором Миша Розов рассказывал что-то в таком ключе. «Вам нужно развивать вот эти навыки, и вы войдете в 1% самых сильных специалистов рынка. Тогда вы будете вне рынка, к вам выстроится очередь, а остальные творцы будут продолжать душиться между собой за копейки». Максим проходил мимо, услышал эту фразу и застыл. Ему понравилась прямота и безжалостность настоящего профессионала. Без страха кого-то обидеть, без необходимости что-то кому-то доказывать. Максим знал, что именно так все и есть. Можно стать очень крутым и вылететь ракетой в высшую лигу. Или жалеть себя и остаться в болотце, где главный аргумент в переговорах с клиентом, что дешевле уже не бывает. Это печальная участь обосновывать свою ценность тем, что дешевле тебя уже не будет. Книга призвана это изменить, хотя бы для небольшой части творцов. Книга для злых и амбициозных, для тех, кого не устраивает текущее положение дел, кто еще не насытился и не преисполнился. Она создает напряг и делает больно, потому что указывает на ошибки, из-за которых клиенты не хотят возвращаться к творцам и рекомендовать их друзьям. Книга бьет по самолюбию, особенно последняя глава, но это необходимо. Это не книга-поддержка, это книга-пинок. Книга отучает творцов от веры в сказки, которые они сами себе рассказывают, чтобы оправдаться. Клиенты из ада – самое вредное из этих сказок. Ад – это то, что творцы создают своими руками из-за своих тупых решений, недальновидности, малодушия и лени. В книге мы жестко и прямо покажем эти ситуации. Мы за результаты и против нытья, за деньги и против слезливых историй о бедности, за здоровый индивидуализм, капитализм и мелкобуржуазный образ жизни, а не коллективную ответственность, социальную справедливость и злой рок. Ноль жалости тем, кого заменили нейросети, ведь этого элементарно избежать. Все, о чем мы пишем в этой книге, наш опыт. Не теория, не пересказ чужих книг, а все то, что работает у нас или с нами, когда мы клиенты. Но не верьте нам на слово. Проверяйте и критикуйте наши идеи. Применяйте их в работе и смотрите на результаты. Книга есть в печатном, электронном и аудиоформате. Читайте, слушайте. Не работайте по ночам и становитесь сказочно богатыми, потом похвастайтесь результатом. Неприятная психологическая интервенция. Этот фрагмент – предупреждение для чувствительных и проверка на вашу готовность слушать дальше. Она касается того, как вы относитесь к себе, карьере и жизни. Сейчас будут утверждения, которые описывают разные аспекты клиентской работы. Отметьте для себя те с которыми вы согласны. На нашем рынке много не заработаешь. Чтобы быть богатым, например, дизайнером, нужно быть, например, Тёмой Лебедевым. Остальные в пролете, место на вершине уже занято. Клиенты в нашей сфере часто самодуры, у них семь пятниц на неделе. Проекты в нашей сфере в основном заказывают люди, присытившиеся и одновременно лишенные вкуса. Работать с корпоратами – жесть, потому что у них за годы работы разжижается мозг. В крупных компаниях постоянно приходится работать с менеджерами, у которых ярко выражен синдром вахтера. Из-за них проекты превращаются в испорченный телефон. Некомпетентный менеджмент в агентствах приводит к тому, что проекты бесконтрольно растягиваются. Иногда встречаются нечистоплотные клиенты, которые хотят поиметь с тебя что-то бесплатно. Клиент дает противоречивое замечание, потому что он разрешает разным людям влезать в работу. В нормальных агентствах пишут нормальные понятные ТЗ и ставят реальные сроки а в этом агентстве нет. Все эти фразы могут быть фактически верными, особенно в сферах дизайна или текста, но их объединяет такой мотив. Мои профессиональные неудачи связаны с внешними причинами. По-простому, я не виноват. Еще раз внимание, эти утверждения – правда. Но когда вы действуете, будто это правда, Вам не остается ничего, кроме нытья. А за нытье не платят. Бу-бу, на нашем рынке не заработаешь. И что? Не зарабатывай, сиди в заднице. хнык -хны, клиенты-идиоты, у корпоратов вместо мозга желе. Полностью согласны, но также они распоряжаются бюджетами. Хотите бюджеты, работайте. Не хотите, проваливайте. Вместо вас полно желающих. Ох, ах, а в агентствах менеджеры не умеют управлять. Все цело поддерживаем, но проект для условного «Газпрома» за много миллионов. Вы будете делать именно через агентство, вот с этими неумехами. Мир несправедлив, клиенты – идиоты, все негодяи, а вы – Д'Артаньян. Дальше что? Вы в это все для чего верите? Чтобы успокаивать себя, что вы ни в чем не виноваты? И что вам эта привычка дает? Давайте наоборот. Давайте вы разозлитесь на то, что многократно себя подвели, работали не с теми клиентами, не занимались репутацией, косячили и плохо себя ввели в переговорах. Дальше в книге мы дадим вам много поводов разозлиться. И давайте вы не будете списывать неудачи на внешние факторы, а жестко скажете себе, «Это я так делаю, что оказываюсь в заднице по деньгам и нагрузке». И только я могу эту ситуацию изменить, даже если виноваты другие. Без этого настроя нам с вами не о чем говорить. Выключите аудиокнигу и возвращайтесь разозленными.